Человек будущего прибыл вечером в седьмом часу, и Рас Петрович успел основательно подготовиться. У себя в комнате раненый произвел капитальную уборку, одежду на гвоздях перевесил по вантажней, книги убрал под кровать, оставил на столе только французский роман, философический эссе Дэвида Юма на английском и записки парижского сыщика Жана Дебре.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 Чтобы подчеркнуть тяжесть своего ранения, Распетрович поставил на стул подле дивана пузырек с какой-то микстурой, одолжил логра Кондратьевны, а сам лег и обвязал голову белым кошне. Кажется, получилось то, что надо, скорбно и мужественно. Наконец, когда лежать уже сильно надоело, в дверь постучали, и тут же вошел энергичный господин, одетый в легкий удобный пиджак, светлые панталоны и вовсе без головного убора.